Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют «Сергей Снегов. Люди, как боги. Книга первая. Галактическая разведка. Часть первая. Змеи-девушка-свеги. Эпиграф первый. Из Фраскати в Старый Рим вышел Петр-астролог. Высоко чернел над ним небо-звездный полог. Он глядел туда, во тьму, со своей равнины. И мерещились ему странные картины. Николай Морозов. Эпиграф второй. Я человек, как бог я обречен Познать тоску всех стран и всех времен. Иван Бунин. Глава первая. Для меня эта история началась с того, что на второй день после возвращения на Землю во время прогулки над кратерами Килиманджаро я встретил Лусина, верхом на огнедышащем драконе. Я не люблю летать на драконах. В них есть что-то от древнего театра. А неповоротливых пегасов я попросту не терплю. На Земле для полетов я беру обычную авиетку, так и надежнее и удобней. Но Лусин не мыслит передвижение без драконов. В школе, когда эти неповоротливые чудовища лишь входили в моду, лусим скарабкался на учебном драконе на Джамалунгму. Дракон вскоре подох, хотя был в кислородной маске, а Лусину на месяц запретили появляться в конюшне. С той поры прошло пятнадцать лет, но он не поумнел. Он твердит, что в нем играет душа его предков, обожествлявших этих странных существ. По-моему же, он оригинальничает. Андре Шерстюк да он готовы вывернуться наизнанку, лишь бы чем-нибудь поразить. Такой уж это народ. И когда с Индийского океана понесся крылатый змей, окутанный дымом и пламенем, я сразу понял, что на нем Лусин. Лусин выкрикнул приветствие и приземлился на обрыве кратера Кибо. Я покружился в воздухе, рассматривая его зверя, потом тоже сел. Лусин подбежал ко мне, мы радостно пожали друг другу руки. Мы не виделись два года. Лусин наслаждался моим удивлением. Дракон был крупный, метров на десять. Он бессильно распластался на камнях, устало закрыл выпуклые зеленые глаза. Его худые бока, бронированные оранжевой чешуей, вздувались и западали, крылья подрагивали. Над головой зверя клубился дым, при выдохе из пасти вырывалось пламя. Огнедышащие драконы были мне вновь. «Последняя модель», — сказал Лусин. «Два года выводил». «Инфовцы хвалят. Хорош, нет?» Лусин работает в Институте новых форм, инфе, и не устает хвастаться, что у них создают живые новообразования, до каких природа не доберется и за миллиард лет. Кое-что, например, говорящие дельфины, у них и вправду получалось неплохо. Дымящий, как вулкан змей, не показался мне красивым. Правда, летает он эффектно, этого отрицать не буду и пегасы и драконы в воздухе чувствуют себя хорошо лусин объяснял что при работе мышц у них развивается антигравитационное поле от чего они теряют добрых девять десятых веса но мне все равно странно глядеть когда такие массивные животные легко устремляются вверх драконы обычно довольно медлительны а у этого мне не понравился дым хотя лусин сказал что и дым и пламя у него лишь для красоты вроде как оперение у павлина и не жет и не пачкает Вся эта бутафория ни к чему, если, конечно, вы не задумали пугать им детишек. Лусин любовно похлопал дракона по одной из лягушачьих ног. Эффектен. Повезем на Ору. Пусть смотрят. Меня раздражает, когда говорят о Боре. Половина моих друзей летит туда, а мне не повезло. Меня бесит не их удача, конечно, а то, что они превращают интереснейшую встречу с обитателями иных миров в примитивную выставку игрушек. Каких только изделий не тащат на ору. Чепуха, никто там не взглянет на твою ископаемое. Каждый звездожитель сам по себе удивительней всех ваших диковинок. Думаю, машины заинтересуют их куда больше. Машины – да, звери тоже – да, все – да. И ты – да, передразнил я. Вот уж образец человека шестого века. Рыжеволосый, рыжеглазый, рост метр девяносто два, одинок. Как бы там в тебя не влюбилась мыслящая жаба, и на драконе не удерешь. Лусин улыбнулся и покачал головой. Завидуешь, Элли. Древнее чувство. До драконов. Понимаю. Сам был на твоем месте. Лусин говорит словно иероглифами. Мы привыкли к его речи, но незнакомые не всегда его понимают. Его слова обидели меня. Я возмущенно отвернулся. Лусин положил мне руку на плечо. Спроси как попросил он печально интересно я кивнул чтобы не огорчать лусина равнодушием из рассказа я понял что в легких у дракона синтезируются горючие вещества и что самому ящеру от этого не холодно ни жарко Лусин работает над темой материализации чудовищ древнего фольклора огнедышащий дракон четвертая его модель следующие за ней формы крылатые ассирийские львы и египетские сфинксы «Хочу бога гора с головой сокола», — сказал Лусин. «Еще не утверждено. Надеюсь». Я вспомнил, что Андре везет на Ору сочиненную им симфонию «Гармония звездных сфер», и что первое ее исполнение состоится сегодня в Каире. Я с сомнением отношусь к музыкальным способностям Андре. Но лучше уж музыка, чем дымящиеся змеи. Лусин вскочил. «Не знал. Летим в Каир. Я впереди». «До ракетной станции!» «Сам наслаждайся ядовитыми парами своего урода», — сказал я. «А я по старинке. Раз, два, три и ста километров нет». Мне удалось обогнать Лусина минут на двадцать. Пока он выжимал из своего оранжевого тихохода последние километры, я договорился, чтобы дракона покормили в стойле пегасов. На ракетной станции была конюшня крылатых коней, специально для туристов. Просьбу мою встретили без энтузиазма, особенно когда узнали, что змей огнедышащий. Задиристые пегасы ненавидят смирных драконов. И чуть их заметят, сейчас же яростно обрушиваются сверху. Конечно, ни копыта, ни зубы ничего не могут поделать с чешуей, но вздорные лошади штурмуют до изнеможения. Не понимаю, что побудило греков когда-то избрать для поэтических полетов этих быстро устающих в воздухе животных. Я предпочел бы устремляться в художественные высоты на кондорах и грифах. Те поднимаются выше и отлично парят над землей. Я помахал рукой медленно приближающемуся лусину. «Торопись, а то опоздаем! Можешь оставить своего вулканоподобного детеныша здесь. Пегасов к нему обещали не подпускать».